Глава 6. Внимание к малому. Высшие уважаемые низшие презираемы. То, что презираемо, не может взирать на высшее, иначе как с ограниченных позиций. Поэтому у него нет способа это высшее узнать. Уважаемое же чревато заносчивостью, а заносчивость побуждает легкомысленно относиться к малым делам. Когда же с небрежностью относятся к малым делам, высшие тогда не имеют средства узнать низших. Когда же высшие и низшие не понимают друг друга, тогда высшие клевещут на низших, а низшие ропчут на высших. Поскольку же подданные устроены так, что не могут служить тому, что ненавистно, а властители не в силах любить то, что презирают, то и высшие, и низшие оказываются полностью лишенными своих особых умений. Поэтому достойный властитель внимателен ко всем мелочам, чтобы даже в них отличать хорошее от плохого. Когда в огромной плотине заводятся муравьи, прорвавшаяся вода смывает целые города и вносит жизни множество людей. Когда из очага вылетает одна искра, сгорает дом, и в огне пропадает все имущество. Когда полководец ошибается в одном единственном приказе, армия терпит поражение, и сам он погибает. Когда правитель ошибается в одном слове, царство его гибнет, имя покрывается позором, а последующим поколениям он служит посмешищем. Выйский Сяньгун пригласил к обеду Сунь Линьфу и Нинджи. В парк его в это время прилетели дикие гуси, и слуга ему сообщил об этом. Тогда Гун отправился в парк стрелять гусей, а те двое остались его дожидаться. Был же вечер, а Гун все не возвращался. Когда же он наконец пришел, он даже не снял меховую шапку перед тем, как предстать перед двумя мужами. Это мужам не понравилось, и они в скором времени свергли Сянгуна и посадили на его место Гунцзэйцяня. В Высокий Джоангун встал у власти и хотел прогнать Шипу. Как-то он поднялся на башню, чтобы полюбоваться оттуда видом, увидел землю жунов, Жунчжоу, и спросил о ней, что это там такое. Слуга ответил, это Жунь-Джоу. Джань Гон спросил, как жуны смеют селиться в моем царстве, когда я принадлежу к царской фамилии Дзи. И он велел захватить их поселение и уничтожить их область. А в это время дзиньцы уже подошли с войском, чтобы напасть на Вэй. Воспользовавшись этим, жуны из Жунчжоу сговорились с Шипу, убили Джуангуна и поставили у власти ци. Вот что значит «пренебречь мелочью». Человек уж так устроен, что спотыкается не о гору, а о муравьиную кучу. Когда циский Хуаньгун взошел на трон, он за три года сказал только три слова, но весь мир счел его достойным. Подданные были ему рады. А ведь он всего-то разрешил охотиться на хищных зверей, ловить птиц, склевывающих зерно, и расставлять селки на зайцев. У Ци правил в Си к западу от Хуан -Хэ. Он хотел как-нибудь показать, что народ может ему верить. Поэтому он велел как-то поутру установить у южных ворот столб и объявить в городе. Кто к завтрашнему утру уберет столб, стоящий у южных ворот, будет пожалован титулом старшего Дафу. На следующее утро, когда встало солнце, столб был на месте, а в народе говорили, кто же может в такое поверить. Но один человек сказал, попробуй его убрать, но не получу награды и все, чем мне это грозит. И он убрал столб, а потом пошел доложить об этом Ути. Ути сам вышел ему навстречу и пожаловал его чином старшего Дафу. На следующее утро столб снова был выставлен, и опять было объявлено по городу то же самое. Тогда горожане ринулись к воротам и стали наперебой тащить столб, но столб на этот раз был вкопан глубже, и награду получить никому не удалось. С тех пор народ поверил в обещания наград и наказаний, исходящие от Уцы, А когда народ уверен в наградах и наказаниях, с ним можно не только воевать, ему все под силу.